— Поработайте, — кивнул Краб. — Считайте, что это моя личная просьба. — Цель? — Парламент. — Серьезное дело, — заметила Роза Марковна и обратилась к Томасу. — Судимости, отсидки, только не врите. — Была одна, — ответил за Томаса Краб. — По сто сорок седьмой, полгода. Роза Марковна допила джинн И безнадежно махнула рукой. «С этого надо было начинать. Парламент? Какой парламент? Со статьей о мошенничестве? Он проиграет выборы последнему дебилу!» «Можно представить это, как преследование КГБ», предложил Краб. «За все эти дела. Права человека и все такое». «Пустой номер. Диссидентам давали семидесятую. И они все друг друга знают». В России это могло бы пройти, у нас — нет. Так что политическая карьера вашего друга закончилась, не начавшись. Но он, как мне кажется, не очень этим расстроен. Не так ли, Томас? «А с чего мне расстраиваться?» — ответил Томас. «Расстраиваются, когда что-то теряют. А у меня и не было ничего. Так что я ничего не потерял», — заключил он и махнул еще Джонни Уокера, — проявив тем самым верно подмеченную Розой Марковной волю к этому делу. — Да и правильно, — одобрил краб, — ну и в баню с их парламентом только штаны и просиживать. Мы тебе другое дело найдем. К чему бы нам его приспособить, Роза Марковна? — Право, не знаю. — Не знаете? — удивился краб. «Да вы только на него посмотрите! Красивый эстонский парень, национальный кадр, и для такого кадра у нас не найдется дела?» «Во-первых, давно уже не парень», — ответила Роза Марковна. «Насчет красивый — тоже большой вопрос. Я бы сказала так, импозантный эстонский мужчина. Не первой свежести, но еще ничего». «Собственно, в этом качестве мы и можем его использовать. Через месяц приезжает эта старая выдра из Гамбурга. Томас, пожалуй, сможет произвести на нее впечатление. Это облегчит наши переговоры». «Класс!» – восхитился краб. «Что для этого надо?» Роза Марковна критически оглядела Томаса. «Не так уже много. Приодеть, прическу у хорошего мастера, немного загара в солярии» и поработать над имиджем. Я бы сделала его художником-абстракционистом. Просвещенные западные дамы любят искусство, но, во всяком случае, делают вид, что любят». «Я художник?» — поразился Томас. «Да я зайца нарисовать не смогу, уши смогу, а остальное нет». «Ты не расслышал», — объяснил Краб. «Тебе сказано художником-абстракционистом». «Неужели не сможешь наляпать вот такой херни?» — кивнул он на картины в простенках. «Стас Анвельд! Это же Кандинский!» — укоризненно заметила Роза Марковна. Краб отмахнулся. «Это вы знаете, что Кандинский. И я знаю, потому как платил. А кто не знает, тому это просто мазня. Вот и наляпаешь такой же мазни». «Лучше пойти в Академию художеств и купить у студентов их работы». — посоветовала Роза Марковна. — Не думаю, что они будут заламывать цены Тоже верно, — одобрил Краб. — И я, значит, должен буду охмурить эту даму из Гамбурга, чтобы облегчить вам переговоры, — уточнил Томас. — Вник, — подтвердил Краб. Моральные принципы, которыми в своей жизни руководствовался Томас, были достаточно эластичными и легко трансформировались под влиянием обстоятельств. Поэтому предложение Краба не вызвало в его душе протеста. Но он почувствовал, что если сейчас ответит согласием, то невозвратимо уронит себя в глазах не только этой старой падлы, но и самого Краба. Поэтому он ответил холодно и с достоинством. «Ты предлагаешь мне то, что я умею делать и без твоих советов». «Другие бабки», — заметил Краб. «Не имеет значения. Это не дело. Это удовольствие или необходимость. А я пришел к тебе за советом о деле». «Значит, нет?» — спросил Краб. «Нет», — подтвердил Томас. «Роза Марковна, спасибо. Извиняйте, что побеспокоил зазря» извиняйте за зря брезгливо повторила роза марковна вы бы еще добавили бляха- -муха. прошу извинить поспешно поправился краб и даже сделал такое движение будто собирался привстать с дивана благодарю вас за консультацию не смею более задерживать